Раздел пятый. Обретаем покой. В моей жизни было время, когда я старалась соответствовать ожиданиям окружающих. Когда я думаю о том, сколько всего сделала только ради чьих-то представлений о том, кем я должна быть и что делать, от одного слова «должна» мне хочется кричать. Я осознаю, что из-за этого мне пришлось посвятить значительную часть своей взрослой жизни в уединенные, спокойные ее моменты, примирению с самой собой и поиску комфорта для всех сторон своей личности, как физических, так и духовных. Было время, когда я ходила с длинными искусственными ногтями, как и все женщины там, где я выросла. Я носила высоченные каблуки всегда делала укладку, и не вышла бы из дома без тонны макияжа. В конце концов, в 90-е годы на Лонг-Айленде нельзя было показаться на люди не накрашенной, но на самом деле мне было ужасно жаль времени и денег на длинные ногти. Я ненавидела высокие каблуки и неудобную одежду, которую приходилось носить, только чтобы меня не осуждали за внешний вид. Не поймите меня неправильно. Если вы обожаете каблуки, макияж и все, что помогает вам чувствовать себя неотразимой красоткой, то вперед. Но я пас. Я люблю иногда модно одеваться. Могу нарядиться для вечернего выхода в свет, тут гламур не помешает, но не все же время. Гламур для меня хорош в малых дозах. Мне нравятся смешные леггинсы с котами или полосатые гольфы. 20 лет назад я бы волновалась о том, что кто-нибудь подумает о моих носках, но теперь мне все равно». Может быть, это признак возраста, а может, я просто люблю себя больше, чем тогда? Или понимаю, что никто на меня не смотрит? Я не так уж важна для незнакомых людей. Они меня не оценивают, а если и оценивают, то какая мне разница? Это больше говорит о них, чем обо мне. Самовыражение через одежду для меня — лишь один из способов чувствовать себя комфортно. Я всегда искала и другие способы, и еда оказалась добрым другом и помощником в моменты грусти, беспокойства или страха. Давайте посмотрим правде в глаза. Выражение заедать стресс появилось не просто так. Для меня это скользкая дорожка, но утешительная еда может быть полезна для сердца и души, если знать меру и не злоупотреблять ею. Вы спросите, что я имею в виду? Вот вам хороший пример чрезмерного увлечения такой едой. Я много путешествую по работе. По крайней мере, несколько раз в год я уезжаю на неделю или около того на торговые выставки и мероприятия, где я нахожусь далеко от дома, часто в одиночестве, полностью вымотанная и вдали от источников поддержки. Поэтому, естественно, я обращаюсь к своему старому другу — еде. Примерно год назад я была в такой ситуации и обнаружила, что ужасно хочу картошки. Вернувшись в отель, мы вместе с коллегой по работе сели на пол и съели целую миску картофельного пюре, зачерпывая его чипсами. «Да, это правда, я использовала картофельные чипсы так же, как кукурузные, только вместо сальсы было картофельное пюре. Мне не стыдно. Это было чертовски вкусно. Не самая здоровая еда на свете, я согласна. Но, черт возьми, она попала точно в цель и успокоила мою уставшую душу». Ключ к наслаждению, утешительной едой — умеренность. Баланс — вот наш ключ. Если вам предстоит очень тяжелая неделя, и вы знаете, что это неотвратимо, запланируйте поощрительный зажор на последний день, а потом возвращайтесь к обычному графику и продолжайте кормить свое тело здоровой пищей. До сих пор мы с вами говорили о питании для здоровья и осознанности. В этой главе мы накормим волшебными блюдами вашу душу и разбитое сердце. Это тоже одна из форм любви к себе. Дайте своему внутреннему ребенку то, чего вы жаждете. Помните, что главное — это чувство меры. Не стоит есть картофельное пюре с чипсами каждый вечер. Однако время от времени можно и нужно обращаться за чудесным утешением и покоем к пище, которая словно обнимает вас изнутри. Осознанная медитация для успокоения. Найдите уютное место на кухне, на удобном стуле или на полу, если есть возможность, лицом к духовке. Сделайте три глубоких вдоха через нос, Вдохните на четыре счета, задержите дыхание на четыре счета и выдохните на четыре счета. Визуализируйте время, когда вы были маленькой девочкой и чувствовали себя счастливой, довольной и окруженной заботой. Посмотрите на себя в детстве так же, как на сына или дочь, любимую племянницу или племянника. Мысленно взгляните на этого ребенка и почувствуйте радость и счастье момента. Визуализируйте себя такой, какая вы сейчас, рядом с этим ребенком. Представьте себе, как ваше взрослое «я» стоит на коленях и укутывает ваше маленькое «я» в теплое и уютное одеяло. Обнимите ребенка. И дайте ему понять, что он в безопасности, в тепле и комфорте. Оставайтесь в пространстве тепла и покоя в течение нескольких мгновений. Чувствуя себя довольной и любимой, сделайте три глубоких вдоха через нос, вдыхая на четыре счета, задерживая дыхание на четыре счета и выдыхая на четыре счета. Медленно откройте глаза. Вдохните запахи и тепло кухни, в которой вы находитесь. Знайте, что тепло и уют этой медитации останутся с вами на весь день и на всю ночь. Важное примечание. Медитации могут быть глубокими, простыми, открывающими глаза, душераздирающими или откровенно неприятными. Когда ваши разум и сердце открыты, вы можете обнаружить то, чего не ожидали. Если ваше детство было тяжелым, эта медитация может показаться вам особенно трудной, как это было со мной, когда я впервые попробовала ее. Будьте готовы ко всему, что можете увидеть, и держите поблизости дневник, чтобы записывать происходящее на случай, если захотите вернуться к этому вопросу или поговорить о нем позже. Сыр. Радостная и успокаивающая энергия. Сыр сам по себе не имеет репутации афродизиака, например, по сравнению с шоколадом или клубникой, хотя некоторые считают, что сыр сам по себе и есть любовь. В мире существуют тысячи сортов сыра, и у всех них есть кое-что общее. Они сделаны из молока. Будь то коровье, овечье, козье или другое молоко, сыр делается из женского продукта. Неудивительно, что сыры всех сортов обладают мирной энергией, духовное питание. Сыр зарождается из материнского молока и дарит насыщение, комфорт, любовь и радость. Сыр можно использовать в различных магических целях, но в этой аудиокниге мы сосредоточимся на аспектах комфорта и любви в этом продукте. Магическая практика. В зависимости от блюда, которое вы готовите, можно положить в него сыр, и применить визуализацию и осознанность, чтобы привлечь желаемые энергии. Добавляя сыр в качестве завершающего штриха, вы можете усилить энергии радости и заботы других ингредиентов. Запеченные макароны — 4 сыра. Макароны с сыром стали главным утешительным блюдом в моей взрослой жизни. Уверена, что ни одна я время от времени мечтаю о тарелке, крыше сносного, ярко-оранжевого удовольствия. Забавно, что в детстве я не любила это блюдо, но теперь у меня исключительно теплые и доверительные отношения с макаронами с сыром. Этот рецепт родился в результате многих проб и ошибок, важно было правильно подобрать сыры. Как только вы освоите базовый вариант, можете добавлять все, что хотите, от брокколи, как здесь, до лобстера, и это в любом случае будет фантастически вкусно. Пока взрослая версия детской классики запекается в духовке, погрузитесь в радостные и трогательные воспоминания детства. Приготовьте эти нежнейшие макароны, обратившись к PDF-приложению. Жареный сыр для взрослых. По правде говоря, в детстве я ненавидела многие продукты. Поэтому довольно забавно, что я стала зарабатывать на жизнь созданием рецептов и стрипней, когда выросла. Я ела только фрикадельки и макароны, обычные гамбургеры, обычные блинчики и, конечно, пастину. Это вермишель в виде мелких звездочек, которые подаются с бульоном или слегка политыми сливочным маслом. Иногда я ела сэндвичи с жареным сыром. Не с американским сыром, конечно, но что вы! Для этого я была слишком привередливой. Мама готовила мне этот сэндвич с моцареллой, единственным сыром, который я соглашалась есть. Теперь я ем практически все и особенно люблю бутерброды с жареным сыром. Раз уж мы говорим о любви к себе и утешительной еде, здесь я поделюсь с вами лучшей версией этого блюда, рецепт которого вы найдете в PDF-приложении. Дважды запеченный фаршированный картофель. Мы уже выяснили, что я обожаю картофель во всех видах. Жареный картофель или отварной, хашбраун или крокеты. Мне все вкусно. Этот дважды запеченный картофель – улучшенная версия ресторанных картофельных шкурок плюс картофельное пюре. Приготовление требует времени, но результат того стоит. Если вы хотите приготовить вегетарианскую версию этого классического блюда, замените мясо на овощи например, шпинат, брокколи, перец, лук или грибы. Сыры и сметана в этом блюде несут духовную питательную энергию покоя, мира и радости. Создайте этот картофельный шедевр, воспользовавшись рецептом из PDF-приложения. Суп из печеного картофеля Недавно холодным осенним вечером в Новой Англии мне очень захотелось картофельного супа, и этот старый любимый рецепт всплыл в памяти. Посыпка из измельченного сыра и бекона — это, конечно, здорово, но вы можете попробовать и множество других не менее вкусных топингов, Например, мелко нарезанный сыр с красным перцем или гренки. Если желаете попробовать суп из печеного картофеля, рецепт вы можете найти в PDF-приложении.